Четвертое. Спартак в Купуанском людусе. Школа Лентула Батиата. Из Рима, где Лентул Батиат, вероятно, купил Спартака вместе с другими рабами, его доставили в Капую. Там Батиат владел гладиаторской труппой, составленной главным образом из фракийцев и галов. Не нужно удивляться, что пленников доставляли с такой дали. Южная Галлия и Фракия в те времена были главными театрами действий римских войск. Все эти люди вероятно, такие же военнопленные, как Аспарта. Их взяли в плен за несколько месяцев до него, а потом отправили на невольничьи рынки Италии. Своими физическими данными и буйным нравом они привлекли внимание такого ланиста, как Батиад, и собрались под одной крышей в гладиаторской школе в Каппе. Этот богатейший город был подлинной столицей гладиаторских игр в Италии. Там появлялись все нововведения боев и их постановки. Первоначально гладиаторские игры – давались на форуме, общественном месте, где было достаточно пространства для боев нескольких пар гладиаторов. Потом, когда боев стало больше, римляне приспособили для них цирки, вмещавшие несколько сотен сражавшихся. Но в первую очередь цирки были ипподромом, предназначенным для гонок на колесницах. Их трибуны могли вместить несколько десятков тысяч зрителей, однако продолговатая форма длиной 300 или 400 метров не давала хорошо рассмотреть происходящее. Знаком времени и прагматичности капуанцев было то, что они придумали архитектурное решение, позволяющее и вместить большую публику, и каждому зрителю следить за перипетиями боя. Это характернейший для римской цивилизации тип постройки. Амфитеатр, двойной театр. Он окружал эллиптическую площадку, арену, от латинского «арена песок». Гладиатура в окрестностях Везувия бурно развивалась, Как раз тогда, когда Спартак попал в Людосбытиата, в Помпеях строили первый каменный амфитеатр.